Глава одиннадцатая, в которой я очень стараюсь восстановиться, но не успеваю. «Значит, с меня 200 грамм живца, две банки тушняка, банка сгущенки, три банки нефильтрованного и батон», — подвел итоги десяти минутам жесткого торга Серега. «Все правильно», — кивнул я, вкладывая в руку менялые, добытые на арене трофеи. Шпора, как всегда, оказалась права. Я едва не сдох, вскрывая споровые мешки двух зараженных. Из-за вынужденных наклонов над трупами и резких пробойных ударов куском арматуры в неудобном положении у меня лопнули обе болячки на спине и в боку. Раны снова закровоточили, и приподнявшаяся было шкала здоровья стала катастрофически быстро убывать. И все же... Собранная добыча стоила перенесенных мук. Из паровика свина удалось выгрести толстый ком паутины. Гораздо больше, кстати, чем из восьмиуровневого бегуна. Зато споровый мешок вонючки порадовал первым спораном. Небольшой серовиноградиной, жесткой, как засохшая вишня. Рассовав по карманам добычу, я кое-как на четвереньках заполз в убежище. Скарабкался на стул и без тени брезгливости первонаперво тут же оприходовал честно заработанные сто грамм живца. Мля, как же после этого мне стало хорошо. С плеч будто сорвался в плющащий их последние полчаса сто-килограммовый камень. Из руки ног исчезла дрожь, перестала колоть спине и боку, а скатившаяся до 123 шкала здоровья снова медленно поползла вверх. Увы, эйфория действия живца продлилась недолго. Через пять минут вернулись и придавившие плечи тяжесть смертельной усталости, и боль, удручающая медленно заживающих ран. К счастью, положительную динамику заполнения шкалы здоровья удалось сохранить. Здесь, разумеется, не обошлось без вмешательства наставницы. Под угрозой бойкота шпора заставила меня скрыть банку тушенки и начать есть. Хотя аппетита у меня не было совершенно, и хотелось только пить, пришлось подчиниться. Первую банку умял через силу, на второй проснулся аппетит. Когда запил съеденное водой и закурил, я чувствовал себя уже вполне сносно. Шпора взялась была снова пропагандировать о вреде курения, но разбившись о стену моего абсолютного игнора, скисла, обиделась и замолчала. А потом нарисовался, старый знакомец меняла, и мы начали торговаться. «Жди, через минуту все будет», — пообещал серьга и, отступив от решетки, сгинул во тьме. «Молодец!» — неожиданно расщедрилась на похвалу шпора. «Правильный обмен сделал. Все взял по делу, не продешевил и даже живец не забыл». «А то!» — довольно хмыкнул я и потянул из пачки новую сигарету. «Вместо того, чтобы смолить, лучше бы сообщения прочитал. Их вон целый ворох скопился, непрочитанных». «Ладно, ладно», – проворчал я, заправляя Сигу обратно, и мысленно коснулся парящего на периферии обзора красного конверта. Перед глазами тут же загорелся длинный столбец красных строк четырех пропущенных уведомлений. «Внимание! Ликвидирован бегун!» награда за ликвидацию опыт плюс 36 характеристики плюс 42 к удачи плюс 16 к наблюдательности плюс 10 к физической силе плюс 23 к меткости плюс 27 к скрытности плюс 20 к реакции плюс 20 к интуиции плюс 10 к силе стикса, навыки плюс 20 к легкой атлетике плюс 40 к тяжелой атлетике внимание активирован дар легче пуха Характеристики: плюс +1 к медитации, плюс +8 к интуиции, плюс +8 к силистикса. Навыки: плюс +15 к легкой атлетике. Одерживайте славной победы дальше. Удачной игры. Характеристики: плюс +35 к картографии, плюс +66 к познанию скрытого. Навык ораторское искусство плюс +7. Внимание, ликвидирован проигун. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 22. Характеристики плюс 22 к удаче, интеллект плюс 1. Плюс 22 к физической силе, плюс 25 к физической броне, плюс 42 к выносливости, плюс 67 к регенерации, плюс 17 к скорости, плюс 18 к силе стикса. Навыки. Плюс 29 к легкой атлетике, плюс 38 к тяжелой атлетике, плюс 45 к кулачному бою. Внимание! Активирован дар Сокрушитель преград. Характеристики: плюс +1 к рукопашному бою, плюс +10 к физической силе, плюс +7 к силе стикса. Навыки: плюс +17 к кулачному бою. Уровень: плюс +1. Все показатели: плюс +1. Характеристики: плюс +65 к картографии, плюс +68 к шехтаванию, +32 к физической броне, плюс +47 к реакции. Плюс 57 к силе стикса. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры. Навыки. Плюс 6 к алкоголизму. Плюс 2 к торговле. Я настолько погрузился в чтение, что пропустил момент, когда меняла вернулся с обещанной провизией. Серега не стал меня тревожить. Тихо положил все на полу решетки и сбежал по делам. Переложив с ней эти напитки с пола на стол, я азартно потер руки и стал скрывать банку сгущенки. На сладенькое потянула, хихикнула шпора. Ну, можно и так сказать, буркнул я в ответ. Оторвал краешек батона, макнул в сгущенку и отправил в рот. И пока рот наполняла приторная сладость примитивного пирожного, свинтил пробку с чекушки с живцом и прямо с горла сделал внушительный глоток. «Так эта гадость гораздо приятнее заходит», — пояснил я, прожевав и проглотив. «Экспериментатор, блин!» — фыркнула шпора и, наблюдая, как я отправляю в рот очередной кусок булки со сгущенкой, добавила. «Только сразу весь живец не переведи. Его в таком количестве нельзя сразу. Может обратный эффект дать. Делай перерывы между глотками хотя бы минут по пять». «Как скажешь». Я, отодвинув живец батоном, скрыл банку тушенки и откупорил банку пива. Ну, твое здоровье. И тебе пореже умирать. В следующие полчаса я наслаждался неспешной трапезой. Совершенно несочетаемый, казалось бы, набор продуктов, тушенка с пивом и сдобренная горьким живцом булка со сгущенкой, очень замечательно уживался у меня в животе. Почуяв мой интерес к данной теме, Шпора пояснила, что измененный стиксом организм игрока, благодаря той же регенерации, высокоустойчив к пищевому отравлению. Если продукты в принципе съедобны и относительно свежие, можно смело употреблять их в любом самом извращенном сочетании. Хоть селедку с молоком, никаких проблем с расстройством желудка не будет. Шкала здоровья постепенно восстанавливалась. Когда, покончив с тушенкой и сгущенкой, батонами, живцом, я занялся последней банкой пива, уровень здоровья поднялся до 368. Несмотря на недовольное ворчание наставницы, я снова закурил, с наслаждением затянулся, сделал глоток из банки и даже зажмурился от удовольствия. «Рихтовщик, я, кажется, поняла, откуда растут ноги у твоего видения», — прервала идилию шпора. «Какого еще видения?» «Будто у тебя каждый день видения случаются. Ну, про девочку, помнишь, рассказывал?» «А, ну да». «Так вот, думаю, оно как-то связано с твоим скрытым даром». «Владеющий скрытым?» «Это, конечно, всего лишь моя догадка, но ведь видение с тобой случилось сразу после первой активации дара Стикса». «Да». После применения легче пуха, и минуты не прошло. Возможно, активация доступного дара как-то спровоцировала частичную активацию скрытого дара. Но позже я ведь активировал и сокрушитель преград, а после него никаких видений не было. Формально это была вторая активация дара. Да, другого дара, но вторая. Ну, как-то, конечно... Мои рассуждения прервал лязг от ползающей за спиной решетки. Снова загорелись факелы в углах большой клетки. Внимание само собой тут же сместилось к висящим на периферии обзора шкалам. Здоровье 378 из 610, удовольствие 77, Спаровой баланс 23 из 23, жажда и сытость 10 из 10, бодрость 8 из 8. Дух Стикса, одиннадцать из восемнадцати. «Мля, а ничего, в конец озверели? Я ж только наполовину восстановился! Какой, к чёрту, из меня сейчас боец?» «Не бузи, не дома!» — шикнула наставница. «Да пошлени. «Эй, рихтовщик!» — донёсся сбоку знакомый голос. Я обернулся и увидел нацеленный в голову калаш в руках ухмыляющегося менялы. «Без обид, братух, но ежели сию минуту не выйдешь на арену, велен тебя расстрелять». Предельно ясно обрисовал ситуацию Серега. «Мля!» Пришлось вставать и идти. От трупов зараженных в моем углу не осталось и следа. Все было тщательно отмыто и очищено. Я не заметил ни капли крови на полу. И как это организаторы смогли так незаметно отскоблить все во тьме? Одновременно с моим появлением на бетонной площадке из таких же проемов в левом и правом углах клетки на арену шагнули еще двое людей. Судя по кускам заточенной арматуры в руках, потрепанной и заляпанной чужой кровью одежде, таких же низкоуровневых бедолаг, как и я. Из прохода в левом углу вышел совсем еще молодой парень, а справа женщина, примерно моих лет.